Глава восьмая. Ратная и окрестности. Сентябрь 1130 года. Отправленные на тот берег Ермил и его люди явились где-то через час. Только явились? Странно. Слишком уж громко. О чем с удивлением доложил выставленный в караул Ригота Сивков, несмотря на юный возраст, воин, уже послуживший, опытный. «Что значит громко?» — глянув на реку, удивленно переспросил сотник. Сам Михаил и его воины так все и сидели на лесной опушке, ждали. Что же касается допрошенного Мировида, то его решили пока что не отпускать, а отдать Кастамаре. Пусть подержит у себя дня два-три, пока не решится вопрос с лиходеями. Ну и так, для острастки. Если мыслить средневековыми категориями, то Саглядатая, конечно же, нужно было просто убить. С другой стороны, если всех расколовшихся шпионов убивать, Рано или поздно об этом станет известно многим. Мол, Михайло Сотник никому пощады не дает. С одной стороны, хорошо, конечно, но с другой, это к с ним никто и дел иметь не будет. Правильно сказано, мягче надо с людьми, гуманнее. И люди к тебе потянутся, да. Так что с мировидом пока так решили. Да то и есть, громко. Регота пожал плечами. Сами по сейчас и увидите, услышите. О! И впрямь. Со стороны брода донеслись зычные голоса и лошадиное ржание. Но ржание еще можно было понять. Но столь громкие споры и хохот... Все это шло вразрез со всеми инструкциями Сотника. Да и не только Сотника. В разведке так себя не ведут. Даже по возвращении. «Так и едут», — между тем продолжал Сивков. «Даже тайное слово не кричали. Хорошо увидел свои...» «Так...» — Миша задумался. Ермил, юноша, умный и опытный командир. Если он что-то делает не так, вызывающе не так, так это ж специально предупреждает. Неужто облажались? Ну а как еще объяснить? Полагаю, раскрыли их, понизил голос сотник. Идут следом. Может, пара человек, следят. А может, и вся дюжина. Лиходеи воины опытные, вооружены хорошо. Идут тайно, следом. «Вот тут-то мы их и возьмем. Прямо сейчас. Ждать нечего. Ригота, глуст, здесь. Живенько костер, и побольше шумите. Войша, Лана, вон в те кусты в засаду. А остальные за мной. Рог прихватите. И знамя». Получив команду, ратницы делали все быстро и слаженно. Тяжело вооруженные воины, мекшие Федул, взяв коней под узцы, вслед за Михайлой скрылись на лесной дорожке. Прихватив лук и арбалет, схоронились в зарослях краснотала девчонки. Глуст и Регота, вмиг запалив костерок, уселись рядом на старый пень, да принялись метать кости, азартно, с громкими выкриками и руганью. «Эх ты ж, не повезло! А ну-ка!» «Так моя ж очередь!» «Да какая ж твоя?» «Дай сюда, кому говорю!» Едва ли не до драки распорились. Хорошо тут и парни с Ермилом вернулись. Десятник все живо сообразил, повернул на голоса, на дымок. «О, быстро вы!» — заметив своих, подскочил глуст. «Скоро и ушится!» Казалось, никто за разведкой не шел. Трава, кусты, солнышко, голубые небеса, серебряная паутинка на вербе, тронутые золотистыми прядями березки. Ни одна веточка не шелохнется, ни травинка. Хотя там они... Всмотревшись, прошептал Мекша, «За старой липой, вон, дрозды взметнулись, и что-то блеснуло, кольчуга, а вон еще, окружить решили, ага». Да Миша и сам все видел, не так уж сильно таились враги, вернее таились, но только от тех, за кем следили. То, что могут следить и за ними, лиходеям как-то и в голову не пришло. Так и правда, слишком уж сложно, однако вот так. А вот не надо недооценивать врагов. Подумаешь, прокололась в чем-то младшая стража. Не приметил чего-то десятник Ермил. Не досмотрел. Бывает. Эван. Показались. Федул вздрогнул, отводя ветку от глаз. Коней ведут. Таятся. Три. Четыре. Пять. Шепотом считал Мекша. Одиннадцать. Почти дюжина. Все длоуселись. Верно, сейчас нападут. Приготовились. Быстро взметнувшись в седло, сотник обернулся. «Знамя?» «При мне, господине!» Отвязывая притороченный к седлу щит, отозвался Мекша. «А при мне, Рок!» Долговязый Федул не скрывал азарта и радости. «Неужто господине в конном бою доведется, чтоб с наскока, как иноземцы-лыцари, тараном?» «А мы чем хуже?» Тронув узду, улыбнулся Михаил. «Ударим. Разгону на дорожке хватит». Между тем Ермил спешился и подошел к костру. Улыбнулся, что-то громко сказал, и тут же перешел на тревожный шепот. — За нами следят. У брода заметили. Трое или четверо. — Понял тебя. Одними губами просипел глуст. — Как все начнется, прячемся за деревьями. Там арбалеты, с улицы. Эх, знать бы раньше. Волчью яму бы выкопали. Треснул в костре хворост. Пеночка запела в траве. Шумно пролетел шмель. И вдруг... Враги выскочили резко, верхом на быстрых конях. С улицы сабли, кольчуги, круглые щиты, островерхие шлемы с бармицами. С воплями, вылетев из лесу, метнули с улицы. Закружились, взялись за сабли, действовали весьма умело. Первым выбили конных, парни из младшей дружины еще не успели спешиться, лишь обернулись. Горислав и щит поднять не успел, а стрело, пущенная мощным броском с улицы, проткнула его насквозь, пронзив кольчугу, словно гарпун. Не повезло парню, не успел. Хотя предупреждали же. Прыгнув в седло, Ермил скрестил саблю сразу с двумя, подставил под удар щит. Кто-то из врагов вывалился из седла, пораженный стрелами. Один, второй, третий. Из заросли метко били девчонки. Из-за деревьев, глуст, Ире Нет, не добежал ригота. Увы, не успел. Слишком долго выжидал. Переоценил свои силы. За что и поплатился, получив палицы по голове. Упал. Надо отдать должное, вражины быстро вычислили стрелков. Четверо всадников, прикрываясь щитами, понеслись в заросли на девчонок. Вылетевшая из кустов стрела впилась в щит, задрожав в бессильной злобе. Лана добровое же заряжала арбалет в последний момент поняла что не успевает бросилась в сторону выхватив нож но ну, что такое нож против тяжелой половецкой сабли взвив коня на дыбы торжествуя враг презрительно скривился сверкнул в тусклом осеннем солнце острый клинок и срубленная голова девчонки покатилась покатилась бы словно гнилой капустный качан Однако вдруг затрубил рог. Из лесу, разгоняясь по лесной дорожке, вылетели закованные в железо всадники с копьями наперевес. Под копытами коней в кольчужных попонах дрожала земля. Развивались плащи за спинами всадников. В прорезях забрал личин, недобро блестели глаза. Тяжелые щиты олели пожаром. Враги метнулись было, да поздно. Сшиблись. Треск. Грохот! Страшный удар настиг троих. Никто не спасся. Двое вылетели из сёдел, третьего же проткнуло насквозь. Сшибленные лошади катались в траве и жалобно ржали. Бросив ненужное более копье, лишь для первой стычки, Миша выхватил шестопёр, метнул в бегущего врага. Как раз угодил по шлему. Оглушённый зашатался, осел... Выскочившая из кустов добровое тут же вонзила нож ему в глаз. «Молодец, девчонка! Тут и Лана с луком!» «Да куда ж ты?» «Ложись!» Крик из-под забрала прозвучал глухо. Услышала ли дева, нет ли, однако сообразила, рухнула поспешно в траву. Прямо над ее головой просвистела брошенная Мекша секира. Ударила в спину врагу, впилась, разорвав кольчугу. Мекша рванул коня вперед, взвил на дыбы, ударил копытами гада сорвал шлем кровь по сторонам мозги добил всего то прошло секунд десять пятнадцать господин на опушке вижу вперед некогда подбирать шестопер или копье да и сыщешь ли теперь уж меч только последнее оружие рыцаря как пистолет у офицера только вот зарубиться мечом самому сложно потому Не отступать, разить без всякой пощады. Вперед, вперед, вперед! «С нами святой Михаил!» Подхватив упавшее в траву знамя, азартно закричала Войша. Еще оставшиеся в живых враги опешили, на миг замялись и тут же получили. «Сабля против меча, да не смешите! Бывало, конечно, случаи, но не в этот раз. Да что ты вертишься, так, гадина! Сказано же...» «Не в этот!» Вражина оказался ловок, извернулся, бросив только что разрубленный мечом сотника щит, и сам нанес удар, хлесткий, горизонтальный, в лицо. Но там не лицо, личина. Однако же, коли бы ее не было, аж искра из глаз. «Ах ты так! На!» Удар короткий, быстрый. А теперь укол. Хороший меч, рыцарский, со стрием. Такие появились недавно, в святой земле. Дядька Лавр с кузнечиком научились делать. Не хуже рыцарских, ничуть. Поворотить коня. Резкий выпад. Укол. Булатное острие прорвало кольчугу, поразив врага в сердце. Славный соперник. Земля ему. Как остальные? Кому помочь? Да, похоже, все. Черт, а пленные-то? Сотник приподнял личину. «Ермил!» «Не добивай, нет! В плен его! Глуздя, не...» «Эх, все торопишься, парень! Кого допрашивать будем, а?» Тяжело раненых врагов добили сразу, не тащить же с собой. Да и милосердно, не оставили умирать. Затем подсчитали потери. Погибли Горислав, Андрейка, ранен в руку Авраам. Регота Сивков умер на руках у Войши. Глузд? Глузду повезло, царапина на щеке. Мекша, Федул, невредимы, как и девчонки. Ермил и сам Сотник — лишь кровь на руке. Кулак повредил в перстатой рукавице. Мелочь, да. Однако длинные, усиленные стальными пластинами кольчуги, шлемы с забралами, поручи поножи, тяжелые каплевидные щиты, кое в Европе называют нормандскими, на Руси же — ромейскими. Все это очень важно в бою, если бой организовать правильно. Пленные? Спешившись и сняв шлем, хмуро поинтересовался Михайло. «Двое!» — Ермил качнул головой. «Один в руку ранен, второй вообще невредим». «Второго мы знаем, Митша!» — подойдя, ухмыльнулся Глуст. «Правда, если он свое имя назвал, мог ведь и не свое». «Мог», — согласно кивнув, сотник приказал собираться. «Мертвых врагов погребли здесь же, на берегу. Даже крестик поставили, люди все же». Своих же убитых Миша приказал взять с собой, дабы похоронить среди своих с честью. Добираться, слава богу, недалеко, тем более верхом-то. «Пытать, когда велишь, господин?» Улучив момент, поинтересовалась Лана. «Нехорошо бы, что дома. Обо мне и так слухи идут. Один чернее другого. Хотя, замуж-то мне не надо». «А почему не надо?» Сотник вдруг усмехнулся. «И впрямь, почему?» «Я же раба». «И что? Я ж говорил, хочешь, хоть сейчас вольной будешь». Половчанка резко изменилась в лице и вдруг бросилась на колени. «Господине, не прогоняй, или я уже не нужна стала». «Да кто тебя прогоняет-то?» Засмеявшись, Миша махнул рукой. Что-то ему не понравилось в лане сейчас. Даже не ее слова, а скорее походка. «А ну-ка, ты что, хромаешь, что ли?» «Пустое». Дернув головой, дева опустила глаза. Однако Сотник не отставал. И все же... Ого! У тебя и кровь! Давай-ка снимай порты. Войша, помоги! Вражий клинок разорвал лани бедро. Пришлось тут же перевязать. Однако нога все же опухла. Доедем сразу к Юльке, нахмурившись, приказал Сотник. Глуст! Я, господин Сотник. За деву сию, ответственный. Проследишь. И не дай бог, что есть господин ах как обрадовался глуст но виду не показал напустил на себя полную серьезность и важность такой вот важный кланя и подошел помог забраться на коня успокаивающе погладил девушку по плечу и что-то строго бросил кивая на сотника мол поручили вот и выполняю уж приходится извини добровое глянув на это хмыкнуло и миша быстро приложил палец к губам Похоже, о чувствах глузда к юно-степной красотке догадывался не только один сотник. Ну и ладно, пусть. А вот с пытками по пути вышло совсем неладно. Лане стало гораздо хуже, появился жар, глаза нехорошо заблестели. А уж как увивался вокруг девчонки глузд, сам весь с лица спал. Переживал парень, метался, то за водой, то за вином. У Ермила Десятника выпросил фляжку. Ничего не хотела Лана. Лишь губы облизывала. Но Глузду пару раз улыбнулась. Хорошо. Скоро уже и ратная. А пытать нужно было. Ну и что с того, что, так сказать, главный специалист попыткам захворал? Что некому больше? А младшая стража на что? Пусть тренируются и в этом тоже. Пригодится. Такие уж мрачные времена. Скоро на решение Миша думал недолго, тут же разделив отряд на две части. Одна — добровое, Лана, Глуст, раненый Авраам и Ермил за старшего отправилась в Михайлов городок, прихватив с собою убитых. Оставшаяся же Ваташка не торопилась. Миша, два хитрована дружка, Мекша с Федулом и двое пленников, угрюмый бородач для сорока с перевязанной рукою и чернявый Митша с Визной. Простившись с товарищами, сотник велел поворачивать на Плеса. Там было пустынное место, проплешено с трех сторон окруженная водою и поросшая рогозом, камышом до да осокою, почти в человеческий рост. Еще старая сосна росла кривая. К сосне-то и привязали пленного, угрюмца, именно с него и решил начать Михаил. Раз специалиста попыткам, увы, нынче не имелось, по вполне объективным причинам, решили действовать просто, огнем. Хитрованы запалили костер, да принялись сжечь угрюмого головней. Тот презрительно молчал. До поры до времени. Когда запахло паленой кожей, дернулся, заорал, заругался, подпалилась и борода. Увлеклись ребятки. «Это тебе, гадина, за наших дев!» Лично сотник в процесс не вмешивался, лишь бесстрастно наблюдал за происходящим, время от времени бросая взгляды на Митшу. Молодой злодей явно испугался, побледнел, что и нужно было. «А ну-ка еще огонька, гаду, за погибших наших! Ага!» Гнусно выругавшись, Угрюмый снова дернулся, вены на лбу его вздулись, напряглись мощные бицепсы. То ли веревки оказались гнилыми, то ли страх, боль и предали пленнику силы. Сделав резкий рывок, Угрюмый разорвал путы и, оттолкнув ринувшегося к нему фидула, бросился в камыши. Однако, не добежав и пару шагов, Упал, пораженный ножом между лопаток. Нож метнул Миша, ловко, как всегда, и умел. Сдох. Подойдя к упавшему, сотник вытащил нож, обтер его о рубаху Лиходея и, пнув мертвеца ногой, повернулся к своим. «Ну что, продолжим». Миша поплыл сразу. Едва только привязали к сосне, поднесли головню. «Я скажу, скажу! Спрашивайте! Только не надо, не надо, прошу!» «Хорошо», — присев напротив на корточке, покладисто кивнул Михаил. «Просишь? Не будем. Только и ты нас уваж. И я готов, готов, сказал же!» Пленник тряхнул чернявым чубом. Похоже, он очень хотел жить и не терпел боли. «Что ж, как давно на вас работает Мировит? Ну, тот мужик». «А, рыбачок?» — лиходей хмыкнул. «Недели две. Мы ему хорошо платим». Так старшой наш Игнат приказал. Старшой, говоришь, задумчиво глядя куда-то мимо сосны, негромко протянул сотник. Игнат, а он вообще где? И в самом деле. Вообще-то старшой мог нынче быть и без личины. Лежал среди прочих, убитый. Но мог и не быть. Надо сказать, этот вопрос сильно интересовал Мишу. Потому и спросил. Одно дело, если главарь убит в схватке и совсем другое, если здесь его и не было. Почему-то именно к этой версии и склонялся сейчас сотник. Может быть, потому что не увидал достойного соперника в шлеме с черным забралом личиною. Может быть. Спросил, так, на всякий случай. И не прогадал. Трясущийся от страха за свою шкуру пленник не стал врать. «Где? Того не ведаю. Нет, в самом деле не ведаю. Христом Богом клянусь». Он часто уходит. На два дня, на три. Приходит веселый с серебришком. Черная личина с золотом, — уточнил Михаил. На левой руке шрамик едва заметный. Да, да, так. Что еще расскажешь? У В своем главаре Митша знал немногое. Ватагу тот собрал не так и давно, где-то с месяц. Поначалу просто привлек к себе известных лиходеев, промышлявших в окрестностях Дорогобужа, в том числе и Митшу. У него свои воины уже были. Именно что воины? Кони, кольчуги, сабли?» Косясь на тлеющую головню, быстро пояснил пленник. «Меня они из поруба достали, а кое-кого так почти свиселицы. Сбору пососинки всех злодеев собрали. Так?» И вот тут Миша задал, наконец, главный вопрос. «Ягодницы-девы. На капище. За что их так? Игнат ваш язычник?» митша зябко поежился под неуютным взглядом сотника не язычник нет просто хотел чтоб боялись чтоб говорили потому и так но я ваших дев не трогал нет нет пленник вдруг дернулся и заплакал по щекам его потекли крупные слезы было ли это искреннее раскаяние или просто страх за свою забубенную жизнь бог весть о гребных местах вам Мировит поведал он и сануфрем перекупщиком свел «Ну, на волоке который я и с Мировидом, и с Ануфрием могу обсказать, показать. Осанистый такой мужичок, бородка рыжая, хитроглазый, любит все пальцами щелкать, ну, когда прибыль считает, да». «Игнат ваш, он тоже с Ануфрием дела имел?» «Через меня все, хотя не скажу в точности». Миша покачал головой. «А куда ваш старшой хаживал, ты не знаешь?» «Так ведь он нам не рассказывал?» Осмелев хмыкнул парняга. «И вообще, лишних расспросов не терпел, мог и ножиком!» «Что ж, жаль...» Покусав губу, сотник поднялся на ноги и снова посмотрел вдаль. На камыши, на тяжелые венчики рогоза, на блестевшую за ними реку. «Жаль, что так мало знаешь. Эй, парни!» «Я...» «Я...» — задрожав, как осиновый лист, жалобно взмолился пленник. «Я много еще чего могу вспомнить, сказать. Он... он вроде как и не самый главный, и поглавнее есть, не знаю кто». Михайло тут же перевел взгляд. «Вспоминай! Живо! Что еще главарь говорил?» Как-то похвастал было. Не удержался, мол, на скорых торжках встретиться со своим доброхотом. «Ну с этим, кто главнее?» — Разживемся, — сказал серебром. — Ну, платили ему и не худо, за все дела. — Да понятно. — Так с кем, говоришь, он встретиться-то собрался? — Так и сказал. — С доброхотом, — заморгал пленник. — Больше никак не называл. — Да никто и не спрашивал. Оно надо кому. Не буди лиха, ага. — На скорых торжках. — А не о ярмарке ли речь, сэр Майкл? — Похоже, о ней. — И кто же, интересно, тот щедрый на серебро доброход? — Координатор тот самый, о котором предупреждал в послании неизвестный друг, так? Или сам Игнат и есть этот человек? А доброход просто казначей. Ладно, что сейчас гадать? Поймаем, спросим. Ярмарку «Торжки» торжественно открыли через три дня после возвращения Михайлы. К этому времени уже успели похоронить погибших воинов, Пленного же Мидшу на всякий случай посадили в Михайловском городке под замок, в подвал, выпустив оттуда реабилитированных язычников-скоморохов. Последние никуда не ушли, а дождались такие своей скоморожьи в Атаге, с большим воодушевлением приняв участие в игрищах и прочих развлекухах, что ярмаркам отнюдь не противопоказано. Скорее наоборот, разве плохо, когда народ валит на торжки толпой? И не только из ближних деревень довесей, Не только те, что остановились вратном по пути, но и специально приехавшие из Турова, из Пинска, из Ладоги. Из Ладоги пожаловал старый Мишин друг, варяг Рагволд. Правда, тот нынче явился один, без Гориславы, супруги. Та была на сносях и оставалась дома. Да и сам-то ладожанин, честно сказать, оказался вратным проездом из Киева. Однако ж божился, что специально так подгадал. Зубом клянусь. «Михаилом Архангелом и молотом Тора! Вот тебе, Миша, крест! Ведь рад, рад повидаться!» Ладожский варяг Рагвольд, высокий светлокудрый мужчина чуток за тридцать, с красивым белым лицом и пижонской заплетенной в две косички бородкою, выглядел, как говорится, на все сто. Дорогая, затканная златом туника, царьградские юфтевые сапожки, синий плащ, застегнутый на правом плече фибулой в виде скрещенных серебряных молоточков, знаков грозного варяжского божества Тора. Наборный пояс, меч с рукоятью, украшенной затейливым рисунком и с тоненькой золотой проволоки с канью. Меч Рогволд имел право носить по древности рода. Предки его были из хевдингов, военно-морских вождей средней руки, так сказать, лейтенантов. Не простолюдин, тут сказать нечего. Однако же и занятие торговли варяжской чести ничуть не умаляло, У скандинавов, викингов это считалось искусством и более чем почтенным занятием, наряду со сложением поэтических песнопений, виз и войной. Рогволд же вообще был обаятельный пройдоха, из тех, кому палец в рот не клади. А Миша он сейчас был очень даже нужен, в свете той самой записки, послания. Очень уж сильно сотник подозревал своего старого дружка-приятеля. «Ну кто б еще-то? Кому надо?» Варяг ныне явился аж на трех ладьях. Драккар-огненный конь и два снэккара или снаки что ладили на ладожских верфях, ничуть не хуже, чем где-нибудь на Готланде или в самой Швеции. Суда были не очень большие, но крепкие. Удобные для волоков, для малых рек, коими и связаны промеж собой реки большие. Двина, Волхов, Днепр, Припять. «Я, Миша, тебе станки привез. Токарные!» Тяпнув после баньки чарку стоялого метку, похвалился Варяг. «Ты как-то про них говорил?» Иль слова обмолвилась, не помню уже. «Станки?» Сотник явно обрадовался. «Станки — это было то, что нужно. Понятно же, чтоб что-то делать, производить, так нужно, чтоб было на чем. Ежели свое станкостроение в стране не развито, о какой промышленности вообще можно говорить? Отверточная сборка разве что?» Попарившись, друзья сидели в горнице, вкушая яство и неспешно потягивая свежесваренное к ярмарке пиво из больших, расписанных под хохлому, деревянных кружек. Сам Миша, гость и еще двое десятников, Ермил с Велимудром. Оба, как и сотник, давние знакомые Рогволда. «Станки — это хорошо», — довольно покивал Михайло. «Надо, чтоб завтра на них дядька Лавр взглянул или кузнечик». Киевские станки-то. Ага, как же. Ладожанин обиженно скривился и сверкнул глазами. Рамейские, из самого Царьграда. Есть там у меня хорошие знакомые в императорских мастерских. Специально Миш для тебя заказывал. Вот тут гость, конечно же, врал, причем на голубом глазу, с честным взглядом и самой обаятельнейшей улыбкой. Врал и знал, что Миша ему не верит, что чуть не мешало вранью. Но так, а как иначе-то? Ведь купец? Откуда станки, как на самом деле было? Сотник очень даже догадывался. Давно уже в этой эпохе жил, многое понимал. Даже и не принимая, и почти все в жизни оценивал правильно. Скорее всего, станки привез в Киев какой-то незадачливый царьградский купчина. Привез? Да вот продать не сумел. Товар-то уж больно специфический. Может, и под заказ вез. Да с заказчиком что-то осталось. Средневековье? «Бывает всякое. А тут Рогволт. Этот уж выгоду свою не упустит. Шалишь. Взял до да подешевки, скупил. Потому и крюк вратное сделал, памятуя о всяких мишенных технических штуках, каких в других землях нет. Да в других и без надобности. А вот вратном... Лавра, говоришь, позовешь? Хм. «Да возьму, возьму я твои станки, друже!» Михайло с хохотом хлопнул приятеля по плечу. «В этом не сомневайся!» «Да я и... и да, чуть не забыл. Про человечка-то киевского мне проясни, ежели можно. Про того самого, что тебе про недруга нашего поведал». А ты потом письмецом подметным послал, не назвавшись. «Дюжины чертей и локи в придачу!» Хватанув чарку, варяк махнул рукой. «А ты как же...» «Ага! Верно, людишки мои нерасторопно оказались!» Вот Ставрогин их и вычислил, этот мог. Ну уж, хмыкнул Михаил, положи мне только в Ставрогине дело, ты поясни. Умный ты, Миша, бросив на собеседника серьезный и почти совершенно трезвый взгляд, Рогволт понизил голос. В Киеве дело было, в Корчме у Никодима рыло. Ну, знаешь, может быть, не вдалеке от Десятинной церкви. А, впрочем, неважно. Махнув рукой, торговец потянулся к Чарке. В той корчме встретил я одного человечка, старого знакомца из Суздаля. Посидели, выпили, поболтали, а ратном вдруг речь зашла. Вот он возьми, добрякне да про недоброго человека. Мол, в Ростове с ними торговые дела вел, и тот все про ратное выспрашивал. Сказал, большие люди его на это дело подбивали. Да кого ж? И на какое дело? На какое, не знаю, только не очень-то хотелось ему... Вот и жалился. А зовут Григорий, купец. И еще сказал там, мол, и кроме него есть один «Отправиться в скорости точно, со вредом». Прямо так и сказал. Так, с усмешкой протянул сотник. Большие люди, в Суздале. Догадываюсь, кто бы это мог быть. Варяк намахнул чарку. Я и внимания тогда не обратил. Только на завтра нашли Григория у корчмы с проломленную башкою. Я как раз отъезжать собрался. Так и ускорился. Ага. А что за человек? Да не сказал он. Просидев почти до полуночи, друзья-соратники разошлись. Ермил с Велькой отправились к себе в казармы. Рогволд же заночевал в гостевых покоях. Несмотря на давно сформировавшуюся привычку вставать с солнышком, в ту эпоху все так вставали, В этот раз Михайло верно проспал бы до обеда, или уж по крайней мере часов до десяти. Кабы не разбудили. Стукнули в дверь. «Господин Сотник! Эй-эй, господине!» Миша едва продрал глаза, потянулся. «А, это ты, Илья. Что-то стряслось?» «Стряслось, господине! Полонянника в порубе мертвым нашли!» «Какого еще?» «Ну того, лиходея! Кажется, Митшей звать!» Сон Сотника словно рукой сняло. «Митшу? Мертвым? А ну-ка, живо!» Быстро одевшись, Михайло выбежал из горницы и, пробежав по еще пустынному двору, завернул к порубу. У открытой двери беспомощно топтались стражи, лупоглазый отрок первогодок и с ним начальник караула, Глуст. «Разрешите доложить, господин Сотник!» вытянулся Глуст. «Пошел проверять и а Махнув рукой, Миша быстро спустился в подвал. Позади поспешали стражи. «Надеюсь, ничего тут не трогали?» «Нет, господиня, сразу к тебе!» Был, наверное, седьмой час утра или что-то около того. Не то чтобы яркий рассвет, но светало. За рекою, дальним лесом, алела утренняя заря, Но солнце еще не встало, И еще вот-вот. Тишина стояла мертвая, Даже птицы не пели. Все ждали солнышко. В воздухе чувствовалось не то, чтобы прохлада, скорее промозглость, осенняя, мерзкая. В такое-то время и ощущалось, что уже сентябрь. Пролетело лето, и хотя к полудню наступала почти что летняя жара, ночи-то стояли холодные, правда до заморозков пока что не доходило. Не принесло бы дождей, нехорошо бы на ярмарке-то. Пленник лежал на спине, наброшенной на пол соломе, раскинув в стороны руки, если б не распахнутые глаза да неискаженное гримаса лицо, словно бы спал. И никаких следов. По крайней мере, на первый взгляд. Миша нагнулся. Шея вроде бы целая. А вот изо рта запах едва уловимый. И не сказать, чтоб неприятный, только... Необычный, что ли? Для данной ситуации необычный. На лугу обычно так пахнет, что ли? господине. «В руке!» «Вижу!» В правой руке убитого был зажат, при жизни был зажат, кусок белого хлеба. «С обеда, видать, припрятал», — прошептал позади глуст. «Что же он, подавился, что ли?» «А ведь похоже, что так. Но похоже, не значит, что именно так все и случилось. Может быть, и не так. Миша всегда во всем сомневался и знал, что все...» даже, казалось бы, само собой разумеющееся, нужно тщательнейшим образом проверять. Особенно в таком вот деле. Подавился. Это было бы слишком просто. Хотя почему бы и нет? Всякое в жизни случается. Чем черт не шутит, когда Бог спит? Так, может быть, незачем искать черную кошку там, где ее нет? Однако хлеб. Кусок как кусок, от коровая. Не слишком и черствый еще, можно сказать, свеженький. «Глуст!» — отломив кусочек, сотник протянул его отроку. «Лети к матушке своей, тетушке Плаве. а наш встает рано. Спросишь, ее ли хлеб? Такой ли у нас выпекали?» «Есть!» Вытянувшись, парнишка со всех ног бросился исполнять приказания. Только его и видели. Михайло же повернулся к часовому. «Ты у нас кто?» «Микита Хрустов, господин Сотник! Сын Хруста Медведева, что погиб!» «Помню, помню, батюшку твоего!» – перебил Миша. «Так ты ничего не видел?» «Ни единой души, господин Сотник!» Пацан истово перекрестился. Похоже, не врет. Но не видел – не значит, что никого не было. Мог ведь и не углядеть. Сотник прекрасно себе представлял организацию караульной службы в Михайловском городке. Сам ведь ее и организовывал на основе армейского устава гарнизонной и караульной службы. Часовые внутреннего двора менялись каждые два часа. Значит, помимо этого вот Микиты еще было двое. Плюс начальник караула, он же и разводящий, Глуст. Воротные часовые и стражники на башнях уже относились к другому караулу, внешнему, и их тоже нужно было тщательно допросить. Пока же с этим... «Значит, Микита, впорубь ты заглянул по службе?» «Так точно, господин сотник, как и предписано уставом. Перед сменой караула проверял вместе с господином урядником». «Караул сменялся, да вот-вот уже и должен бы. Значит, правильно все. Что же такое случилось ночью?» «Ладно, пока посмотрим здесь, заодно салаг поучим». «Итак, ратник Микита, давай описывай все, что здесь видишь, слева направо». Кратко, но по существу, ни одной мелочи не упуская. Да сложно было бы упустить. Подпол, как подпол, или лучше сказать, подклеть по размеру сруба. Аршинов 10 на 5, 7 на 3,5 метра. Пол земляной, на полу солома, ну и пара окошек для циркуляции воздуха, чтоб сруб снизу не гнил, проветривался, маленький вот уж точно, только кошки и пролезть. «И передать что-нибудь можно», — заключил отрок. Вот это он в тему. Передать. Только ведь для того часовой тут и поставлен, для того и караул. Чем же это пахнет-то? И запах такой терпкий. А солома-то, рыхлина, приметливый парень указал рукой. Ровно тут дрались. Аль не потребство какое учиняли? Но ведь не было никого. И ты ничего подозрительного не видел? Не видал, господин сотник? Вот ей-богу не видал. А сменщики твои? «Так и они, если б что заметили, доложили б». «Тоже верно. Однако эсменщиков нужно спросить. Впрочем, нужно ли?» «Нужно. Крепкие молодые парни просто так в один миг не умирают. Этот народ вообще на тот свет не торопится». «Эх, жаль, собак на внутренний двор не выпускали. У ворот держали на цепи. Ну так попробуй выпусти. Народу в городке много. Живо кого покусают, в раз». Караульный маршрут внутренней стражи пролегал по всему двору. Вокруг хором, дальше мимо конюшни и летней кухни, по задней дворью, к амбарам, порубу и снова к хоромам. На все про все минут десять, вряд ли больше. Ловкому человеку достаточно. Но если считать, что узника отравили, то, черт побери, как? Шприцы не изобретены еще? Насильно, что ли, яд в глотку заливали? Или... или знакомый кто? но тогда всех кругом подозревать можно. Правда, основания для подозрений пока что какие-то зыбкие. Пока то до да сё вернулся и глуст. «Осмелюсь доложить, господин сотник, не наш хлеб. Матушка сказала, мы такого хлеба не печём. Тут овес немножко добавлен. Ладейщики такой пекут иногда. И у нас на пристани, в гостевом доме. Там по сейчас народищу, у, -у, -у. Чистого-то жита на всех и не хватает. А у нас все как надо, вот». «Так...» Михайло покачал головой и тут же приказал Глузду после смены привести в горницу весь караул. «Как-то ведь попал в узилище чужой хлеб. Может, он и был отравлен?» «И вот еще что, Глузде, Съезди, покличка сюда лекарку Юлию. Скажи, дело тайное и очень срочное. Без нее никак. Выпроводив караульных, сотник еще раз самолично осмотрел поруб, а заодно и труп». Принюхался, но ну, точно, запах, еле уловимый, терпкий, и рубаха в грязных коричневых пятнах. Так это понятно, кровь запеклась еще с битвы. Юлька явилась неожиданно быстро, встала в проходе, заглянула. «Звал Миш?» «Вся такая красивая, стройненькая, в синей рабочей запоне и белой полотняной рубахе с вышивкой оберегом. Волосы не в косу заплетены». Просто перетянутой узорчатой лентой. Так что сразу видать. Непростая дева. Ох, непростая. Еще и корзинка сосна добьем в руке. Михайло улыбнулся. Звал. Так видеть тебя славно. Просто как солнышко. Девушка улыбнулась. Каждый приятно, когда тебя с солнышком сравнивают. Я как раз к вашим шла. С маслом смазать. А тут глуст. Налетел, словно коршун. Беги, говорит, скорей. Я и... И что такое случилось-то? Ты, вижу, цел? Пленник у нас умер. Взяв девчонку за руку, Миша осторожно провел ее в подвал. «Эван, только об этом пока...» «Понимаю. Не дура». Сухо кивнула Юлия. «Мне осмотреть?» «Хотелось бы. Знаешь, чтоб не думать гадать. Если сможешь, скажи только. Сам он или...» «Или...» Поджав губы... Лекарка склонилась над трупом. Солома разбросана, видать, судороги. А тут вон и земля, ногтями. Кричать уже не мог, яда много, подействовал быстро, почти сразу. Думаю, волчий корень или болиголов, хотя... Юлька принюхалась, даже не побрезговав, залезла пальцами покойнику в рот. «Запах, запах, чувствуешь, терпкий такой? Нет, не волчий корень и не болиголов». Дурман это вот что, цветочки такие беленькие, там все ядовито и цветки, и листья, и корень, действуют быстро, в воде можно развести. И отравили его где-то после полуночи. В воде, в пиве, в бражке, задумался Михаил. Да хоть в медовухе. В медовухе. Сотник неожиданно хохотнул. Теперь ясно как. Что ж будем искать, кто угостил? Все у тебя? — выпрямилась девчонка. — А то пора бы уже. Еще дома меня один дожидается. Приблуда с половчонок. Хромает, ногу где-то повредил. Все? Нет, не все. Взяв возлюбленную за руку, Миша с жаром поцеловал ее в губы. Юлька не отстранилась, наоборот, поддалась, и поцелуй вышел долгий, тягучий, страстный. Вот только прервали, жаль. Господин Сотник спустился в подвал глуст. «Что с делать? Убрать?» «Пусть пока здесь, а ночью тихонько вынести да закопать». «Может, пустить слух, что Митша жив остался? Вдруг до да убийца еще раз придет, тут-то его и...» «Ладно, посмотрим, как оно все выйдет». Проводив Юльку до казарм, молодой человек поднялся в горницу. «Думать!» «Ибо ситуация того требовала, с наскоку не решить». Вот и думал Мишаня, прохаживаясь, как обычно, вокруг стола, благо лавок в горнице не имелось, простор ходи не хочу. Ходил Миша, сам с собой разговаривал. Ну, что скажете, сэр Майкл? Прикажете всех своих подозревать? Всех, кто оставался ночью в хоромах? Челядь, стража, еще некоторые песцы. Однако Миша-то здесь чужак. И что же, вот так ночью кто-то незнакомый предложил ему выпить, закусить? Протянул через окошко баклажку, краюшку хлеба. А Лиходей и не отказался, не заподозрил ничего. Спасибо, мол, добрый человек. Ох, не такой простой этот Митша. Недаром атаман его для связи использовал, для вербовки. А это дело сложное, дюжинного ума до хитрости требующее. И еще коварство. И что же, такой человек и повелся. Так выпить захотелось аж прям никак посреди ночи, с незнакомцем тутошним. А что, если то был вовсе не незнакомец, а вовсе даже наоборот, очень даже знакомый сообщник. Пришел, подбодрил, угостил, да еще и обещал в самом скором времени вытащить. Кому это надо? Чужака-разбойника убивать? Тому, кто боится. Боится, что может узнать, опознать. Атаман. Игнат. Прожженный убийца и гнус, каких мало, не лють в шлеме с черной личиной. Что же, выходит, он смог пробраться на двор? Как? Каким образом? Впрочем, охрана-то заточена на нападение, так сказать, крупных воинских контингентов. Одного человечка вполне могли и проворонить, тем более ночью. Хотя тогда как он-то сориентировался в темноте? А почему в темноте-то, сэр Майкл? Караульные факелы жгут, С ними и ходят. Однако шфакел не фонарь и уж тем более не прожектор. Могли и не заметить, вполне. Но если он чужак, то каким образом он попал в крепость? Снаружи. И не через ворота. Там псы бы почуяли, вскинулись. Опрос стражников внешней охраны ничего не дал. Все божились, что никто ночью на стены не лез, а кобы полез — Так тут же его и словили б, так-то оно так, однако все же терзали сотника смутное сомнение. Если убийца не из своих, а чужак, старый знакомый убитого, то как же он в крепость проник? Совсем этим все же нужно было разбираться. Быстро, но вместе с тем спокойно и тихо, дабы не сеять почем зря никаких подозрений. Первонаперво Миша решительно прошелся по стенам, постоял на воротной башне он и раньше так часто делал поднимался прохаживался откровенно любуясь открывавшимся видом на реку заливные луга и на само ратное за которым шумел густой синий лес даже виден был домик юльки кто то даже от него шел какая то девчонка нет не сама юля юная поломница забава фёкла помощница волонтер прохаживаясь сотник не просто любовался окрестностями но и прикидывал «Где мог быть месяц? Пусть худой еще, серпиком, но все же он мог что-то освещать. Ночи-то нынче стояли ясные. Так, вот где-то около полуночи он уже заглядывал в окошко опочивальни. Значит, ближе к утру висел вон над той башней. А вот здесь и там, метра три верно, была глубокая тень. Ловкому человеку перекинуть через тын веревку или аркан — секундное дело». «Опасно, конечно, да, но, имея определенный навык, другое дело, что и во дворе тоже стража, но темно. Факел-то, скорее, только самого стражника и освещает, как дешевые китайские фонари, развешанные на столбах хитропопами-муниципалами для благостного отчета начальству. Вот, мол, освещение есть везде, хотите, проверьте. А то, что толку от этих фонариков, как от далеких звезд, это уже дело десятое. Что поделать? «Россия — страна отчетов и непростых, а начальственному взгляду приятных. Это вам любой управленец скажет, коли за хобот его потянуть». «Так, значит, вот здесь, в этом секторе, вполне. Риск, конечно, но...» «Значит, вынуждены были на него пойти, значит, и вправду опасались, что пленник укажет главаря всей изуверской шайки, просто укажет на него». «Запомнив место...» Молодой человек вышел за ворота, пересек по подвесному мостику ров и, помахав рукой маячившему на башне стражнику, зашагал вдоль рва. Не сказать, чтоб очень просто было, та еще выдалась прогулка. Колючие кусты, коряги, низенькие, по колено всего, но кое-где уже и повыше. Обычно в конце мая все здесь выкашивалось, обрезалось, но вот в сентябре разрослось. Михаил усмехнулся, вдруг вспомнив, как одна знакомая рассказывала про своего сынишку, которому в школе на уроке рисования дали задание изобразить рыцарский замок. Тот и нарисовал, очень даже красиво, и донжон, и подъемный мост, и башни, и получил четыре. Оказывается, по мнению учительницы, юный художник должен был еще изобразить деревца рядом с замком или какую-нибудь рощицу для оживления пейзажа. Какие нахрен деревца? Перекрывать сектор обстрела, чтоб врагам там удобнее прятаться? А здесь вот не спрячешься. Хотя, опять же, при известной ловкости, в темноте, опять же, как он видел-то, на ощупь, хотя месяц же, хоть и тусклый, но уже кое-что. Да еще если не высовываться, а так ползти себе потихоньку. Вот в этой траве вполне себе можно. Даже примято. Впрочем, тут везде все смято. Чай не английский газон. Ветер, дожди на той неделе, почитай, почти каждую ночь шли. Вон и ров, до да краешка. Как бассейн полный. Да, ров. Как с ним-то быть? Его ж форсировать надо, а потом на кручу лезть, метра три до тына. Ладно, сэр Майкл, давай-ка по очереди. Сначала дорва. Можно ли незаметно, ползком? Допустим, при известной сноровке можно. Дальше ров. «Вплавь! Осторожно, чтоб не плеснуть! Проплыть! Тут всего-то метра три! Выбраться! Дальше аркан! Набросить прямо на острие одного из кольев! А потом в мокрой одежке! А зачем в одежке? Можно и без оной, чай не зима! Пусть и прохладно, но быстро все же! Тем же путем потом и вернуться! Эх, как-то мутно все! Можно, нельзя, выйдет, не выйдет, вилами по воде!» «А как проверить-то?» «Да так и проверить, сэр Майкл. Следственный эксперимент. Что для него потребно?» «Да не что, а кто?» «Кто у нас самый ловкий?» «Ловкая». «Да тут искать-то долго не надо. Стрельбище рядом вон. И голоса уже слышны». «Но кто так бьет? Кто? Нежнее, нежнее. Это ж тебе не самострел? Тут без любви никак». «Лана поправилась уже». Юлька отварами до да наговорами вылечила. Вот и... Конечно, в воду наставницы Лани соваться не стоит. Она и не сунулась. Просто подошла вместе с Мишей к корву. Привязала к стреле кончик аркана. Достала лук. Тут петлей никак, господин. Соскользнет петля-то. Только стрелой и можно. Ай, как ловко-то. Впилась стрела прямо в кол. На высоте вполне подходящей. Теперь только лезь. «А выдержит?» «А ты потяни, попробуй!» Сотник и потянул, проверил. Нет, не поддалась стрела. Как влетая сидела. «Это боевой лук, господин. Рогом тура усилен», спокойно пояснила девчонка. «С таким на медведя можно. А ты хотел выдернуть». «Так значит, в стене?» «Искать надо, смотреть». Искать обломок стрелы Сотник послал воинов младшей стражи. Те и рады стараться. Переплыли ров и ничего не заметили, как не смотрели. А вот сверху, с дощатого помоста, по которому ходили стражи, Лана заметила, показала. «Вон, видишь, вроде бы как сучок, только...» Девушка приподнялась на цыпочки и еще раз глянула через острие кольев. «Нет, не лук это, арбалет. Ну, так тоже можно». «Однако хорошо подготовились», — тихо протянул Михаил. Значит, и вправду опасались. Опасный свидетель, да. А мы шляпы, и еще какие. Ожидая приказаний, половчанка стояла молча, с бесстрастным лицом степных истуканов, свидетелей седой старины Дешт и Копчак. Не переспрашивала ничего, не уточняла, не ее дело. Ежели господин сочтет нужным, расскажет все и сам. Но а не сочтет его воля. Ты. «Лана, ступай. Благодарствую. Здоровье-то как?» «Иулия, лекарка славная!» — сверкнули в обаятельнейшие улыбки чуть кривоватые зубки. Лана на миг, только лишь на миг, превратилась в обычную девушку, юную красотку, притягивающую восхищенные взгляды парней. Что ж, и этой степной деве ничто человеческое было не чуждо. «Ох, господин, господин! Иулия, она так тебя, и ты...» «Ты же сам выбираешь себе жену, вот бы и...» «Ой!» Половчанка вдруг спохватилась, что сказала лишнее, и тут же прикусила язык. «Господин, прошу прощения за дерзость!» «Все ты правильно сказала», взяв девушку за руку, с тоской произнес Миша. «Однако не от меня все зависит, не от меня». «Я могу помочь, если надо, только ты скажи, как?» В ответ сотник лишь махнул рукой, Да совсем не весело рассмеялся. Эх, милая, знать бы. Он еще раз обошел двор, заглянул в подпол. Труп уже вынесли, завернув в полотно. Зароют в пустынном месте. Ага, вот что это. Зная, что искать, сотник поднялся на двор, опустился на корточки перед самым оконцем. Протянул руку. Глина. Кусочек глины. Такая же, что во рву и на круче. Вляпался, видать, когда... Что ж, теперь более-менее ясно. Теперь только искать. А это дело не столь уж и муторное. В любом, даже казалось бы, самом безнадежном деле всегда кто-то что-то видел, что-то слышал или догадывался. Надо только искать. «Илья!» — поднявшись на крыльцо, покричал Миша. «Кликни ко мне Мекшу с Федулом! И еще Хромца, ну ты знаешь! Сделаю, господин...» Выглянувший в распахнутую дверь дьяк-секретарь вежливо поклонился. «Тут еще вас дева одна дожидается. Говорит с важным». «Что за дева?» Сотник вскинул брови. «Красивая?» «Да не про то!» «Ой!» Илья виновато потупился, ведь жена ты же человек, и жена такая, что «ой-ой-ой!» «Бой баба!» Паломница говорит!» Поспешно исправился дьяк. Фёкла. Дожидавшаяся в сенях забава в крещении Фёкла при виде сотника поклонилась в пояс. Все такая же худенькая, но жилистая, из тех девчонок, что и дров целую гору наколют, и воды в баню натаскают, в таких катках, что едва поднять. Скромный темный платок, все та же серая сермяжная запона, разве что лапти на ногах. Видно, что новенькие, специально для важной встречи на дело. «Проходи, проходи». «Гость будешь!» Миша, не чинясь, отворил перед паломницей дверь. «Чем ввел деву в краску?» «Понятно. Не привыкла к такому, чтоб столь важный господин и...» «Да ты заходи, заходи! Не стесняйся! Садись вон к столу!» «Благодарствую господине!» Забава вновь поклонилась, присела на краешек кресла. Стеснялась. Это было видно. И руки не знала, куда деть. Светло-серые глаза постоянно бегали и ресницы дрожали. Славные такие ресницы, пышные, досмуглое да или, скорее все же, загорелое лицо, выбивающиеся из-под платка золотистые пряди. В царьграде бы сказали «красавица писаная», однако здесь, на Руси, таких тощих до да субтильных не жаловали, разве что в городах, или вот такие книжники, как Илья или Ермил. «Давай-ка кваску выпьем». Михайло разлил из кувшина квас по большим хохломским кружкам, чем вогнал посетительницу в еще больший ступор. А чтоб не врала, чтоб сразу прониклась. Гостья не осмелилась сразу начать разговор. Сделав пару глотков, снова поблагодарила, и потом уж перекрестившись на висевшую в углу икону Николая Угодника, перешла к делу. «Ходила я нынче ночью на луга за лечебной травою», «Есть, господине, такие травы, что до солнышка собирать надо. Юля госпожа знает». «Как же их собирать?» — искренне удивился сотник. «Ничего ж не видно». «Так на рассвете, господин, уже разобрать можно. На соколиный лук ходила, недалече тут». Девчонка покусала губки и продолжила. «Как возвращалась уже? Смотрю, бежит кто-то. Испугалась? Да в кусты. Там малина, орешник, так я туда». «И кому в такую рань бегать надо?» Пересидела да пошла. Пока шла, рассвело уже, стадо с пастушками встретила, да у колодца баб, с ними еще постояла, поболтала, а к Юле это на двор пришла и подумала, «А вдруг парень-то тот что-то украл?» «Парень», поставив кружку на стол, настороженно переспросил Михаила: «Так ты его рассмотрела?» «Так светало уже. Я, правда, в кусточках укрылась, но кое-что видела». «Ну-ну-ну, говори же, рассказывай!» «Так я и говорю же!» Забава снова перекрестилась. «Нехрест это был! Вот кто! Молодой, ловкий такой, глаза узкие, а рожа круглая, как блинница сковорода, по виду, ну, чистый половец, и одет не совсем...» «Что значит «не совсем»?» «Ну, порты, да рубаха нижняя, беленого холста, и словно на мокрое тело натянуто!» «Так-так-так...» Вскочив на ноги, Миша прошелся по горнице. Потом резко остановился, глянул гостей в глаза. «На мокрое тело, говоришь? А откуда бежал-то?» «Так вроде как от вас и бежал, с Михайлова-то городка». «А оружие было у него? Ну, может, лук, самострел?» «Не, не было. Котомка была. А уж то в той котомке, не ведаю. Я еще подивилась, голый почти, и с котомкою». «А приметы какие-нибудь?» Сотник с надеждой взглянул на паломницу. «Ну, там родинка где-нибудь или шрам». «Не, господин, не приметила. Далековато все ж». «Ладно, забавушка. Благодарю и за это. Рост?» «Ну, чуть повыше меня. Верно, на полголовы?» «Но ты у нас девушка не низенькая. Телосложение?» «Что, господин?» «Тощий, масластый, толстяк». Гостья тихонько засмеялась. «Не, не толстяк. Говорю же, ловкий». «А ты сказала «нехрест», только потому, что на степняка похож», еще раз уточнил Сотник. «Ты ведь так сходу и сказала, только из-за узких глаз, так не все половцы узкоглазы, иных и от нас не отличишь». «Ну тогда!» — сверкнув глазами, радостно воскликнула девчонка. «Да! Креста-то на нем не было!» «Так ведь креста то под рубахой носят». «Он потом у Юлии был, я и рассмотрела, ногу подвернул, говорит, не сильно» ну да вспомнил миша юлька что то такое говорила так вскользь а вместо креста на бичеве клык здоровенно висел от медведя может большой такой это что же с таким то клыком еще и крестик узкоглазового похожего на половца парня определили быстро третьего дня к в атаге пристал скоморошей старшой флегонта гудок опознал по приметам особенно по клыку Об этом уже к вечеру доложил зевота хромец. «Зовут половчонка Муслий, из степион, беглец. Бежал от кого-то, видать, в рабах был. Но ну, о приветили, славно на свиреле играет. Мусля этот к тебе, господине, поутру завтра придет. флегонте отправит, божился». Сотник недовольно фыркнул. «А что до завтра-то ждать? А сегодня не было Муслия в Ватаге. На реку, за рыбой пошел, на ту сторону». Он, говорят, рыбак знатный». «И рыбак, и на дуде игрец», — язвительно протянул Миша. «А что с ногой-то у него?» «Не на дуде, господин, на свирели». «С ногой? Ах, ну да, хромает немного, с недавних пор». «Хромает. А самострела у него случайно при себе не было?» «Не, господин, не видали». «Ну, мог и спрятать. Вполне». «Уже два дня, как вратном, шла, шумела ярмарка, или, как тогда говорили, торжки. Кроме солидных господ, купцов-суконщиков, пришли, приехали и торговцы помельче, потянулся окрестный люд, а тому уж много чего, окромя сукна, надобно. И сукно-то, не так чтобы очень, все же для простого человека дороговато. Нам бы что подешевле, а шерсть и сами с откем, да и лен нынче уродился». «Уж всяко голыми ходить не будем». И в Ратном, и на пристани, да по всему бережку растянулись торговые рядки. А там уж чего только нет. Всякая всячина. От телег до лошадиной сбруи, до ленточек, медовых сладостей и копченой на костре рыбки. Рыбку тут же запивали пивом. К торжкам наварили знатно, продавали на всех углах. Еще были качели. Ах, как взлетали, казалось, куда выше берез, Что росли невдалеке от рядков. Еще кол в землю вкопали, А на том колу сапоги новые, Вот охочие парни на него и лазили. А уж скоморохи, гудки, бубны, гусли свирели, Песни пели, ходили колесом, Все в масках-личинах, в рубахах цветных, ярких, Народ музыкой своею смущали. Прасотко гостя торгового песни пели: Ай же вы дружки, братья корабельщики, верно не пошлины поддонный царь требует, а требует он голову человеческую. Рогвол творяк проходил мимо со своими, остановился, отсолнышка щурясь, прислушался, бросил с коморохом медяхи, еще и метку заказал. Хорошо поют, славно, до слез. «Берет с собой гуселышки-яровчаты и садится на тую дощечку, на дубовую...» Цитаты по книге Бориса Рыбакова «Язычество Древней Руси». С комарохи про купца-гостя былину закончили. Дев молодых углядели и давай плясовую. «Ой, дудадидалель, ой, лолель В хоровод пошли красные девицы, а за ними и парни. Те из младшей стражи, кто от нарядов свободен, тоже на ярмарке здесь. Праздник. Одначишь, праздник праздником, а наказ им дан смотреть в оба. Чужих нынче много, мало ли что. Наверняка и волхвы пришли народ смущать. Хотя им ли со скоморохами-то Вон уж какие песни поют. Прилетала лесова птица, незнаемая, Как садилась на хоромное строеньице, Она ухала та птица по-звериному, как свистала эта птица по-змеиному». Михайло, проходя мимо, хмыкнул. «Не песня, хоррор какой-то». Увидав своих, матушку, сестер, деда помахал рукой. Однако ж пока что не подошел. Искал глазами Юльку. «Не видно что-то. Неужто не придет?» «Да быть такого не может. Такой-то праздник не каждый день бывает». «Ага, вот идет» с помощницей своей забавой. У скоморохов встали, слушают. Паломница перекрестилась от таких-то песен, фыркнула, мол, глумы до да кощуны одни. Взяла Юлю за руку, повела к риткам. Туда же зашагал и Миша. Зевота хромец тоже бы скоморохов послушал, на игрище б их посмотрел, а бы время было. Однако пока что, увы. Озадаченный порученным сотникам делом, Зевота ныне осуществлял розыск и где искать, знал. Те же скоморохи и обсказали. Мусля на реку, за рыбой пошел, на ту сторону. Так пока что не приходил. Ну, на ту так на ту. Там Амуток недалече знатный. Вот только плохо, что до сих пор не вернулся Мусля. А ведь с утра еще должен бы. Это было плохо. И дурные предчувствия точили душу хромца, Оттого и выглядел он, несмотря на праздник, хмурым. Сев в свой челнок, зевота погреб комутку, по пути прикидывая, коли он был лиходеем, так где бы муслю этого притопил. Ну или сам рыбачок, где б мог утопнуть. Иначе с чего б ему на праздник-то не прийти, коли со скоморожьего тагой сговорился. Хромец внимательно осмотрел и сам омут, и камни чуть ниже по реке, Если упал, поскользнулся, так туда бы и прибило. Уж никак бы не проскочил. Еще прибрежные заросли и выглянул. Да камыш с осокой и рогозом. Там тело можно спрятать вполне. Вон заросли-то, целый лес. Немножко пожухли уже, сентябрь, но ничуть не поредели. Хоть с дюжину мертвяков с хорони спрячь. Если сам утоп, где-то в камышах лодка посталась. А не было. Пусто. А уж хромец смотрел внимательно, он вообще был человек обстоятельный, дотошный, неспешный. Только вот не повезло, родился холопом. Ну да умный-то человек и холопом не пропадет. Некоторым тогда же лучше еще, думать не надо, жизнь свою обустраивать. За все пусть хозяин думает, на то он и хозяин. А мы люди маленькие, от нас не зависит ничто. Так, осмотрев все, что можно, Зевота задумался. Выходило, что мусля и сам не утоп, и никто его не убил, тело в зарослях не спрятал. Что же тогда? Русалки уволокли. А лодка? Хромец еще раз проплыл на мели, по осоке. Осадка челнока позволяла. Нашел и место, где кто-то недавно ловил. И следы от лодки. Камыш дорого примятый. Видать, носом лодочку на отмель вытаскивали. Лодку хромец обнаружил уже ближе к полудню прикинул если отогнать так удобнее вниз по реке а там прорубить днище однако не сильный притопишь челнок то легкий а течение сильное вынесет вон к тому мыску где ивы вот вывахто и нашелся челнок да с прорубленным днищем но вынесло выбравшись на отмель зевота проковылял к челноку нахмурился уже ясно было что то недоброе с мусли стряслось Теперь только тело искать. А уж все проискано. Неужто камень на шею да вомут? Нет, неправильно то. Для лиходея неправильно. В омуте вода стоячая, а самы веревку обгрызут, рано или поздно тело всплывет. Теми же самыми обглоданное. Ох, и противная же рыба, сом. Недаром без чешуи. Не рыба, а змеющая какая-то. Недаром батюшка святый отче есть ее запрещает. Налимов, кстати, тоже, но уж те больно в ушицы вкусны. Однако что ж теперь делать? Хромец перекрестился и задумчиво пригладил бородку. Надо бы свидетелей видаков поискать. Тут заливной луг недалеко, и дорога. но ну, проезжих прохожих теперь уж пойди найди, а вот пастушки и слуга. Проплыв обратно, хромец привязал челнок к старой коряге и, выбравшись на берег, зашагал к дороге. Сразу на луг, к пастушкам, зевота идти побоялся, из-за собак. Слышно уже было, лаяли. На дороге же. Она выходила из леса, эта дорожка. Покрытая серовато-желтой пылью, не широкая, но и не узкая, она вела на Нинеину весь и дальше, мимо болот до урочищ, в земли боярина-журавля. У леса, видно было, толпились люди. Двое парней, девы, одеты по-праздничному, с лентами. Видать, на шли на праздник. Там, кроме Нинейной Веси, еще Василькова. Верно, оттуда ребята. Гомонили, размахивали руками, как-то странно себя вели, словно случилось что. Зевота заковылял быстрее, насколько уж мог. Подходя, помахал рукою. «Здоровится вам! До благоволения Христа!» «Нам-то здорово, хмуро обернулась красивая юная дева. «А вот ему...» «Мертвяк тут у нас, дядька. Прям посреди дороги и лежит. Да вон!»